Глава двенадцатая Усталость брала свое, после ужина я не пошел в каминный зал пить чай вместе со всеми, а пожелал семье приятного вечера и спокойной ночи, потом поднялся к себе в комнату. Сначала думал сразу переодеться и лечь в кровать с книгой, но, несмотря на ощущение выждого лимона, сна пока не в одном глазу. Переоделся, но вместо того, чтобы залезть под одеяло, сел за стол в новое кресло, до которого Катангенс еще не добрался. В руке записка той самой незнакомки, которую она сунула мне в карман пальто при встрече в торговом центре. Я уже забыл было про нее, но сегодня она выпала из кармана. Я это сразу заметил, поднял и положил в карман брюк. Я столько раз за это время думал, позвонить по этому номеру или не стоит. Я ведь даже не помню, как ее зовут. Может, помогут рисунки в исполнении прошлого меня? Я открыл верхний ящик стола, достал из-под кипа бумаг скрепленные листы и разложил перед собой. Слишком часто она мне снится в последнее время. Сны какие-то странные. Я ее постоянно теряю, и для меня во сне это реальная трагедия. Обычно это снится про близких людей, а точнее любимых. Имени я все равно так и не вспомнил. Я что, во сне никак ее не называл? Чудно. Скорее всего, просто не запомнил. Можно попробовать поискать информацию в сети. Она сказала, что князь Баженов, век бы его не видеть, ее то ли родной, то ли двоюродный дядя. Это значительно упрощает поиски. Ага, вот она, Анастасия Федоровна Вишневская. Ее родители в самом деле погибли 10 лет назад, и она осталась сиротой. Князь Баженов взял на ней опекунство немного помудрив с документами, вступил в законные права наследования и захватил в свой без того немаленький актив их дворец в Питере и большое поместье в 30 километрах от городской черты. Анастасия, значит. Стоило мне покрутить ее имя в голове, как тут же проявились новые воспоминания, которых не было прежде. Дарил ей цветы, дорогие подарки, первые свидания в ресторане «Медведь». До интимных отношений, насколько я понял, не дошло. Скорее всего, здесь другие моральные принципы, как в нашем мире в старые времена, интим только после свадьбы. Я даже не вспомнил, был ли поцелуй. Наверное, так даже лучше, что у нас ничего не было. Только вот беспокойство в сердце усилилось после выяснения некоторых подробностей, в том числе показанных спящими до этого момента воспоминаниями. Я держал в руке листок бумаги с номером телефона и смотрел на собственные рисунки, так реалистично отобразившую ее красоту и открытость. В ее глазах не было той хитрости и коварства, которая читалась во взгляде ее дяди. И она точно не была его копией по интригоплетению и недобрым умыслу. Я почему-то был в этом уверен. Может быть, все-таки позвонить? Да, я обязательно позвоню. Но ничего не надо делать сгоряча. Завтра со свежей головой, чистыми мыслями, обдумаю тему разговора и наберу этот номер. А пока и записка и рисунки отправились в верхний ящик стола, Туда же, под кипу бумаг. Перед тем, как это сделать, я вбил ее номер в телефон. Настя Вишневская, девушка с картинки. Зачем я вообще сейчас решил эту тему поднять? Теперь совсем спать не хочется. Но звонить все равно не буду. После девяти вечера звонят только очень близкие люди, а также в полицию и в скорую помощь. Ну, пожарным еще. Здесь ни один из вариантов не подходит. По крайней мере, пока. Или уже. Вспомню, что сегодня не брал в руки золотой амулет. Нетронутое за весь день с целью улучшения ядро поставят мне прогул, а это непростительно. Очищающая медитация, режим прокачки на третьем уровне интенсивности, потом снова очищающая медитация. С каждым разом мне это дается все легче, дискомфорт от воздействия амулета я уже не ощущал. Значит, растем, в следующий раз попробую установить на четверку, думаю, уже пора. Я выключил верхний свет, включил бран над кроватью, взял в руки книгу по основам бытовой магии и залез под одеяло. Помню, что на грани засыпания нашел ту главу про обаяние, но дальше ничего не помню. Видимо, заснул. С утра пораньше на прием пришли Корсковы. Даже не предупредил, для меня это было сюрпризом. Привели с собой Клавдию Сергеевну. Это уже хорошо, маленькая победа. А мы к вам в полном составе. Борис Владимирович протянул мне руку, которую я крепко пожал. Клавдию наконец-то поселили здесь, неподалеку. Она теперь сможет самостоятельно добираться до клиники в назначенный день. — А она справится добираться сюда самостоятельно? — усомнился я, глядя на сестру его супруги. — Мне кажется, что ей пока нужен сопровождающий. — Но сегодня мы с Виолеттой ее привели, и в следующий раз она со служанкой придет, — ответил Корсаков. — Или опять же я за ней заеду перед работой, а она обратно уже на такси со служанкой. А может, того гляди, сможет уже и самостоятельно э, пройтись по улицам пешком? — Зная ваш талант, Александр Петрович, я думаю, что этот день не за горами. — Я тоже на это надеюсь, — улыбнулся я. Со своей стороны я сделаю все возможное. Давайте тогда сейчас с нее и начнем. Клавдия Сергеевна, забирайтесь, пожалуйста, сюда на стол. Он, к сожалению, так не опускается, как кушетка в кабинете Бориса Владимировича, но мы вам поможем. Пока женщина с нашей помощью располагалась на манипуляционном столе, я подумал про себя, что в новую клинику надо будет приобретать столы с подъемником. Поинтересуюсь потом у Корсакова, где он себе кушетку с педалькой покупал. Странно, что отец эту тему не продумал. Возможно, на тот момент, когда закупались эти столы, «Лифтов для них еще не сделали, вряд ли он просто сэкономил на такой функции». «Нет-нет, на живот сначала ложись», — сказал я пациентке и продержал за локоть, пока она переворачивалась. «Начну сначала с позвонков, если бы еще точно помнить, как все это выглядело в прошлый раз, но, по-моему, сейчас позвонки выглядят лучше, прочнее. Расстояние от поверхности метастаза до боковой поверхности тела позвонка более половины сантиметра, а было меньше». Жаль, что мой режим сканирования не позволяет делать снимки на память, как я делал когда-то на УЗИ аппарате. Вряд ли это существимо. Я направил в метастаз тонкий прицельный поток магической энергии, отжигая потихоньку ткани и образования с периферии. Пройдя полный круг, я принялся восстанавливать и укреплять костные структуры тела позвонка, разрушенной опухолью. В этот раз расстояние до поверхности тела позвонка составило почти сантиметр. Такую же процедуру я повторил и со вторым метастазом, значительно уменьшив его размеры и укрепив окружающие костные структуры тела позвонка. «Теперь можно переворачиваться», — сказал я. Клавдия Сергеевна, не торопясь, перевернулась на спину, и я принялся сканировать брюшную полость. Опухоль нисходящего отдела ободочной кишки сейчас была меньше, чем когда я ее увидел в первый раз. Не зря старался. Проходимость кишки мне в прошлый раз удалось восстановить почти полностью. До этого она была перекрыта образованием наполовину. Я осторожно сравнял выпирающую в просвет кишечника часть и занялся формированием соединительно-тканной рубцовой стенки кишки, убивая злокачественные клетки и оставляя соединительную ткань. Очень кропотливая и муторная работа. Остановился, когда чистый, от плохих клеток слой составлял около 3 мм. Пусть теперь он немного уплотнится, в следующий раз еще доработаю. Энергии в ядре оставалось примерно половина, я решил уменьшить объем образования со стороны брыжейки. Теперь от него оставалось меньше половины первоначального объема. Повторное сканирование брюшной полости показало пару маленьких метастазов у корня брыжейки. Пробились все-таки гады. Или я в прошлый раз их не заметил. Точным точечным потоком энергии они были уничтожены. «Пока на сегодня достаточно, Клавдия Сергеевна», — сказал я. «Продолжим в следующий раз. Как вы себя сейчас чувствуете? Голова не кружится?» — Есть немного, — пробормотала она, поднимаясь с моей помощью и при поддержке сестры. — Посидите пока немного. Когда успокоится головокружение, можно будет слезть со стола. — А как у вас с аппетитом обстоят дела? — После вашей первой процедуры, Александр Петрович, я снова вспомнила вкус пищи, — вяло улыбнулась она. — А до этого ничто не мило было и в глотку не лезло. Теперь я наладила нормальный режим. — Раиска моя хорошо готовит, как назло, боюсь теперь исполнить" «Значит, скажите, Раисе пусть готовят только полезные диетические блюда», — улыбнулся я пациентке. «Но на ближайшее время я бы не советовал делать чересчур строгие ограничения в еде. Организм сейчас восстанавливается. А вот потом — да, можно». «Вроде у меня уже все нормально», — сказала Клавдия Сергеевна, прислушиваясь к самочувствию. «Виолетта, помоги мне спуститься». Виолетта Сергеевна быстро подошла к сестре. Я подхватил пациентку под руку с другой стороны на всякий случай. «А когда теперь на прием?» — спросила она. «Давайте в пятницу попробуем», — предложил я. «Если с самочувствием все будет в порядке, то продолжим удаление опухоли». «Хорошо, Александр Петрович», — улыбнулась она уже немного увереннее. «Ну, теперь, Виолетта Сергеевна, ваша очередь», — сказал я, делая пригласительный жест супруги Корского. «Посмотрим, что там с вашими межпозвонковыми грыжами». «Да стоит ли, Александр Петрович», — пожала она плечами. «Меня вроде ничего не беспокоит. Это я просто с сестрой за компанию сегодня приехала». «Поверьте, ничего лишнего с вашим позвоночником я делать не собираюсь», – улыбнулся я. «Но проверить все-таки не помешает, даже если ничего не болит. Вот у пациентов вашего супруга часто бывают пациенты, у которых ничего не болит, а в помощи нуждаются». «Хорошо, убедили», – стеснительно улыбнулся она и достаточно ловко забралась на манипуляционный стол. «Про то, что лечь надо на живот, я даже сказать не успел, она сама сообразила». Я положил руку на поясничный отдел позвоночника – и начал сканировать все межпозвонковые диски по порядку, начиная с нижнего грудного. По пути попались пара мелких протрузий, но вмешательства здесь не нужны. Я лишь немного воздействовал на фиброзное кольцо этих дисков, чтобы сделать его прочнее и не допустить прогрессирования. Там, где я в прошлый раз убирал межпозвонковые грыжи, и правда, все было в лучшем виде. Не помешает еще немного укрепить фиброзные кольца, с чем я быстро справился. «Вот теперь точно все хорошо, Виолетта Сергеевна», — объяснил я. Можете вставать. По возможности покажитесь через несколько месяцев. Проверим состояние межпозвонковых дисков. Теперь самое сложное не забыть об этом, рассмеялась она. Ведь когда ничего не болит, мы о здоровье не вспоминаем. К сожалению, да, это так, хмыкнул я. А очень часто бывает так, что болит, но не сильно. Поэтому пока рано идти к лекарю. Подождем, пока сильно заболит. Без жареного петуха не обходится. Я поставлю сразу отметку в отрывном календаре на июнь, улыбнулась Виолетта Сергеевна. «Так нормально будет?» «И главное об этом не забудь, пока домой доедешь», — подколол ее Борис Владимирович. «А вот ты мне и напомнишь», — парировала она. «Так что вся ответственность лежит на тебе, Александр Петрович свидетель». Борис Владимирович тяжело вздохнул, покачал головой, взял под руки жену и ее сестру и вывел из кабинета, кивнув на прощание. Дальше до самого обеда прием заполнили кашляющий, чихающие и хромающие, ничего экстраординарного. После употребления внутрь комплексного обеда из ресторана «Старорусской кухни» работать уже не хотелось. Зверски тянуло дойти до своего кабинета, упасть на диван прямо в халате и уйти в мир снов. «Я уже собирался так и сделать, хотя бы на четверть часа, когда позвонил секретарь Обухова, который бесстрастным голосом сообщил, что смета передана Степаном Митрофановичем лично в городскую праву, где она будет рассматриваться около недели, в течение которой они должны принять решение и вынести вердикт. — Что-то вы сегодня какой-то невзрачный, — сказал я, когда он закончил, но не успел положить трубку. — Что-то случилось? Замотали? — Все как обычно, Александр Петрович, все как всегда. Тем же голосом ответил секретарь. — Беги туда, беги сюда. Каждый день одно и то же. И вас давно не было, хоть кто-то вносил разнообразие в эти монотонные серые будни. А так сидишь тут целый день, даже язык показать некому. Обидеться ведь, поймут не так. И водитель у вас какой-то странный. — Коля? — удивился я. — Последние претензии еще больше, чем жалобы на невозможность продемонстрировать язык. Странный? Он что-то сделал не так? Я уже подумал, что у вас все с юмором, ухмыльнулся секретарь. Оказалось, что нет. Когда он положил пакет на стол и сказал мне, что это совершенно секретно, я спросил у него. Журавли летят на север? Он посмотрел на меня, как на лишенного, потом молча развернулся и ушел. Спасибо, хоть мастер души мне не вызвал. Вы простите его, он-то с юмором, ответил я, стараясь говорить так же безэмоционально, как он. Хотя сам уже давно хотел заржать, как и конь. Просто на некоторые шутки у него образования не хватает, только школы и все. Зато он водитель хороший. Теперь понятно, — ответил секретарь и на некоторое время замолчал. Когда он приедет в следующий раз, буду выбирать шутки попримитивнее. Наверное, так будет лучше, — ответил я, тужась изо всех сил, чтобы не рассмеяться. Когда трубку положили, я наконец дал воле эмоциям и расхохотался от души. Света смотрел на меня с некоторой завистью, потом с испугом, Видимо, начала сомневаться в сохранности моего психического здоровья. А прикольно, как оказалось, это дядька-секретарь Обухова. Просто талантливо скрывает, что он веселый и жизнерадостный человек. Результат длительного тренируемого самоконтроля и мутной однообразы ежедневной работы. Где бы себе найти такого же? Может, его позвать? Тогда Обухов меня слопает с потрохами. И, видал я, тогда быстрый доступ к телу по срочным вопросам. «Нет уж, пусть там сидит, свой интерес превыше всего». «Да он, скорее всего, и не согласится. В такой конторе зарплата приличная, да и связи. Хоть и всего лишь секретарь, зато у всех на виду». Закончив прием немного раньше, я позвонил в регистратуру, чтобы убедиться, что к нам никого не оформляют, и уведомил, что оформлять больше не нужно, так как я изволю свинтить с работой немного раньше. Звонив в контору, на которую работает Николай, я не стал, а сразу поехал на тот же объект, где он нашелся в прошлый раз. Там работы был еще непочатый край». Очень надеюсь, что к тому времени, как согласуют смету, он уже освободится. Было несколько неожиданно застать Николая не с очередным фрагментом филигранной лепнины в руках или статуи горгульи, а с простой пилой и кучей реек, из которых он делал какие-то заготовки. — А, Александр Петрович! — улыбнулся он, отложил пилу и рейки и подошел ко мне, протягивая руку. — Вы, наверное, за ключами? — — Я к тебе с деньгами, Коль, — улыбнулся я, пожимая его мощно, несмотря на скромный внешний вид петерню. Скажи, сколько я тебе должен за дверь? Не гоже, что ты за свои деньги все сделал, а мне даже счет не предъявил. — Да я пытался вас тут день застать, но чуток опоздал. Сказали, что вы уехали по делам, — улыбнулся строитель. — Сначала решил тогда вам домой отвезти. адрес-то знаю. А потом подумал и поддался на уговоры Валеры. Он сказал, что вы по-любому вечером заедете его навестить, и он вам ключ один отдаст. «Вот хотел спросить, получилось?» «Это была очень оригинальная затея», — усмехнулся я. «Не представляешь, как я испугался, когда запертую дверь кто-то попытался открыть изнутри?» «Так я тоже ему не верю, что Валерий Павлович сможет». «А он говорит, я ж тебе штукатурку помогаю сбивать, значит, замком справлюсь». «Но я все равно решил проверить. Смог ведь паршивец. Классный он, мужик, наверное, был при жизни, душевный. работяг работягу издалека чует». «Жалко его. Вы не против, если я иногда буду приходить с ним поболтать. Сдружились мы с ним, пока дверь устанавливали». «Это, возможно, будет только не в рабочее время», — хмыкнул я. «Боюсь представить, как будет выглядеть такое общение со стороны. У нас все посетители и ученики разбегутся». «Прекрасно вас понимаю», — кивнул Николай и, наконец-то, отдал мне ключи, которые до сих пор держал в руке. «Я один себе оставил, чтобы вас потом не дергать. А мне кажется, что Валерий Павлович будет у вас полноценным членом коллектива».